Глава третья Следующие несколько секунд для меня растянулись в целую вечность. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как к елке с веником и совком наперевес бежит немолодая женщина в форменной одежде. Надо же, какая оперативность. Да с такими навыками ей бы отправить резюме в отряд «Альфа». Не обращая на меня никакого внимания, женщина деловито зашуршала веником, сметая остатки того, что когда-то наверняка было изящной дорогой вещицей. Вон даже осколочки получились вполне себе миленькие. Возможно, раньше они были фарфоровым блюдом эпохи Минь, ночным горшком Марии Антуанетты или еще что-нибудь в этом роде. Интересно, если продать квартиру, то мне хватит денег, чтобы купить новую такую фиговину? Что-то мне от этой мысли уж вовсе стало плохо. Я чувствовала, надо выкручиваться, спасать свою шкуру. Призвав на помощь все свое красноречие, я как следует сконцентрировалась и выдала. Я... э... так... А, оно вон... я... не хотела. Не очень-то убедительная получилась защитная речь, правда. В поисках поддержки я подняла глаза на Деда Мороза но тот лишь нервно теребил свою густую бороду и старательно делал вид, что вообще меня не знает. Да уж, на его защиту рассчитывать не приходилось. Впрочем, я ему и при жизни не очень-то нравилась. Бывший хозяин, некогда милой вещица, смотрел на меня внимательно, и догадаться, какие чувства его обуревают в этот момент, было совершенно невозможно. Вероятно, он сильно переживал утрату своего фарфорового экспоната. Закончив сверлить меня глазами, мужчина демонстративно повернулся к притихшему Деду Морозу, улыбнулся какой-то очень нехорошей улыбкой и спросил, «А что же вы не поете? Давайте, не отвлекайтесь. Новый год же, утренник, радость, веселье». «И много-много радости детишкам принесла», — тут же заголосил мой напарник, как будто только и ждал команды. Он быстренько организовал хоровод, и теперь казалось, что в этом незамысловатом танце заключается весь смысл его жизни. С таким пылом он еще не танцевал ни разу. «А мы с вами пройдем в мой кабинет», — это уже хозяин дома сказал мне. «Обсудим, как вы будете компенсировать убытки». Он направился куда-то вглубь дома, и я уныло поплелась за ним. Проходя мимо хоровода, я бросила умоляющий взгляд на весело притоптывающего громоздким валенком Мороза. «Но ведь он такой большой и сильный, но вот почему бы ему меня не спасти? Или хотя бы сказать что-то типа, Все нормально, страховые случаи предусмотрены нашей компанией, сейчас я свяжусь с руководством, и они быстренько возместят вам ущерб». «Но нет, чудо не случилось». Дедушка продолжал танцевать в окружении ребят, будто бы напрочь забыл, что вообще-то нас тут двое. Эх, сколько бы я отдала за то, чтобы присоединиться к ним. Как бы я сейчас зажгла, отплясывая танец маленьких утят. Да уж, не ценила я того, что имела. А сейчас бы и спела бы, и стижки все эти дурацкие выслушала. Но в тот вечер насладиться поэзией мне не светило. Меня ждала неизвестность и, возможно, жестокая расправа. Ноги отказывались слушаться, словно решили объявить забастовку и ни за что не идти туда, где меня ждали неприятности. «Да что же вы застряли?» — не выдержал хозяин дома. Он подцепил меня под локоть, видимо, опасаясь, что я разрабатываю план побега, и не очень-то деликатно потащил за собой.